Хьюго. Хьюго просыпается от того, что поезд перестал двигаться. Моргая, он смотрит в потолок, находящийся в опасной близости от его лица. Снизу раздается царапанье ручки о бумагу, и парню требуется некоторое время, чтобы понять, где он находится. Он отодвигает занавеску рядом с кроватью и зажмуривается от полившегося в окно света. За стеклом виднеется табличка с надписью «Толедо». Рядом с окном стоит мужчина из купе в другом конце коридора и курит сигарету. Его сонные глаза почти закрыты полями ковбойской шляпы. Раннее утро, еще даже нет шести, и небо освещают рассветные всполохи. Хьюго снова ложится на спину. «Мы?» «Доброе утро!» Хьюго проводит пальцем по волнистой линии, которую кто-то нарисовал на потолке и которая, похоже, никуда не ведет. Может, это карта? Или их маршрут? А может, просто линия? где находится Толедо. — штате Агая. А что случилось с Пенсильванией? — Она на своем месте, просто мы ее проспали. Повисает молчание, и снова раздается царапанье ручки. — Что ты пишешь? — Да так, делаю заметки. Хьюго придвигается к краю кровати. Его ноги запутываются в ремнях, когда он пытается слезть. И парень чуть не кувыркается вниз, но ему удается удержать равновесие и спрыгнуть на пол. Мэй, которая сидит на нижней полке с блокнотом на коленях, поднимает на него глаза. Она уже успела переодеться в черные джинсы и серую футболку с логотипом охотников за привидениями. Хьюго замечает, что лаг для ногтей на ее пальцах ног такого же оттенка фиолетового, что и оправо ее очков. «О, у тебя ужасный почерк!» «Не самый ужасный в мире!» «Ты же понимаешь, что вот эти синие линии нарисованы не просто так, да? Нужно писать между ними!» Мэй смотрит на него в притворном возмущении, а потом подгибает под себя ноги, чтобы он смог сесть на другом конце постели. Я работаю над вопросами для интервью с Айдой. Хочешь попрактиковаться на мне? У меня офигенно получается американский акцент. Уверена, что так, но ты не Айда. Точно. И о чем ты собираешься ее спрашивать? О ее жизни, надеждах, страхах. Что ж... Прислоняясь спиной к окну, говорит Хьюга. Мы точно знаем про страхи Роя. Он боится, что в вагоне-ресторане закончится яблочный пирог. С улицы раздается приглушенный голос Людовика, который объявляет об окончании остановки, а затем тяжелые шаги пассажиров, возвращающихся в поезд. Дверь легко купе закрыта, но они слышат, как возвращается на свое место их сосед. Затем поезд, дернувшись пару раз вперед, отъезжает от перона. Хьюга кивает на блокнот Мэй. — Так какой у тебя план? Думаю, что начну снимать документальный фильм. Глядя на него, через очки отвечает девушка. О Байде? Типа того, ты же видел их строем вчера вечером. Подумай, сколько еще сейчас людей в этом поезде, сколько еще история любви. Я хочу снять фильм об этом. О любви и поездах? О любви и поездах, соглашается Мэй и, склонив голову, пристально смотрит на Хьюга. Слушай, а каким одним словом ты мог бы описать любовь? Хьюга растерянно смотрит на нее, и почему-то его сердце вдруг начинает биться быстрее. — Понятия не имею. — Это может быть все, что угодно. Например, пицца. — Пицца? — удивленно переспрашивает он. — Почему пицца? — Это неважно. Можешь подобрать любое слово, без разницы. — Нет, погоди. Почему ты думаешь, что любовь похожа на пиццу? С ухмылкой спрашивает Хьюга, и Мэй бросает на него полный нетерпения взгляд. — Я тут ни при чем. «Нет, почему ты сказал, что любовь похожа на Хьюго?» «Ладно, ладно. Мне нужно время, чтобы подумать, особенно если надо сочинить что-то получше, чем пицца. Тебе нужно отвечать быстро, первое, что приходит в голову». Почему-то первой мыслью Хьюго становится их разговор прошлой ночью и то, как легко ему было болтать с ней в темноте. Но это не одно слово, и они не влюблены, поэтому он думает о Маргарет, вспоминая проведенные вместе годы, и пытаюсь отыскать определение этому, но в голову ничего не приходит. — Это не по мне, — хмурясь говорит парень. — Я предпочитаю все обдумывать. — Какой ты скучный! — Знаешь, что может помочь? — Что? — Пицца! — отвечает Хьюга и смеется, когда Мэй закатывает глаза. — Это шутка. Я хотел сказать кофе. Они решают пропустить церемонный завтрак в вагоне-ресторане, купив вместо этого коробку пончиков, И находят свободный стол в вагоне гостиной. Рядом с ними разбираются с билетами два помощника-кондуктора, и пожилой мужчина раскладывает пасенс из колоды, на рубашках карт, которого изображен логотип Чикаго Капс. В это время здесь было спокойно. Почему именно любовь? спрашивает Хьюго, открывая коробку с пончиками. Пожалуй, слишком рано для таких философских вопросов, отвечает Мэй и поднимает свою кружку с кофе. «Просто я понимаю, почему поезда, но почему истории любви?» «Потому что...» — говорит девушка, сверкнув глазами. «Что может быть более личным?» Хьюга все еще пытается найти связь, а она тем временем продолжает. «Тем более раньше мне ни разу не представлялась такая возможность. Все мои фильмы были простенькими, потому что такой же была и моя жизнь. Наверное, это и создало определенные проблемы». Например, однажды я сняла фильм про белку, которая застряла в нашей вентиляции. И, если честно, эта белка была не намного хуже, чем ребята из театрального кружка, которых я обычно снимаю. Чаще всего площадками для моих съемок становилась поколейная лавка школа или заправка потому что больше у нас и пойти-то некуда. И вот я еду в поезде, где столько разных людей из совершенно разных мест, и у каждого миллион историй. Парень пару секунд обдумывает ее слова. «Значит, ты будешь делать путевые заметки?» «Ничего научного, конечно, но да...» Мэй слизывает с пальца сахарную пудру. «Похоже, это самое подходящее название. Путевые заметки о любви». Глядя в окно, за которым слишком быстро проносится мир, говорит Хьюго. май кивает. «И о поездах». «Помнишь видео, которое ты сняла для меня?» — спрашивает он повернувшись к моим лицом, и она поднимает брови. — Прости, не для меня конкретно, для этого путешествия. — Ну да. — Так вот, мне он не показался простеньким. Если честно, как только я посмотрел его, то сразу понял, что... Мэй улыбается. — Что вместо меня тебе стоит пригласить 84-летнюю старушку? Хьюга качает головой. Ему очень хочется, чтобы она услышала его мысль. — Нет. Я понял, что ты интересная девушка. Мне сразу захотелось познакомиться с тобой. И это всего за каких-то пару минут. Да, видео было коротким, но как много тебе удалось им сказать? Ты задал хорошие вопросы? Возможно, но твои ответы, они имели для тебя значение. Хьюго чувствует, как его лицо заливается краской. А может и нет, не знаю, но мне так показалось. Снаружи мелькают очертания домов, деревьев и шоссе, Какое-то время Мэй смотрит на тянущиеся за окном линии электропередач. Потом поворачивается к Хьюго с непроницаемым выражением лица. Ты прав. По поводу чего? Своих вопросов, моих ответов, они действительно имели для меня значение. Очень большое, если на чистоту. Она улыбается ему, и эта улыбка кажется Хьюго началом. Но началом чего он пока не понимает. Давай посмотрим, может, будут для кого-то еще.